а ты собираешь два чемодана и отправляешься жить к черту на куличке. В Хедестат. Это в нескольких часах езды на поезде. И к тому же, не навсегда. Ты мог бы с таким же успехом отправиться в Улан-Батор. Разве ты не понимаешь, что это будет выглядеть, будто ты сбегаешь, поджав хвост? Именно это я и делаю. Кроме того, мне еще предстоит в этом году отсидеть срок в тюрьме. Кристер Мальм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 поезжай за границу, поваляйся месяц на испанском побережье, поизучай личную жизнь испанок, отдохни, посиди у себя в сант хамне и посмотри на волны. Но когда я вернусь, ничего не изменится. Веннерстрём добьет миллениум. Ты же понимаешь. Мы сможем ему помешать только в том случае, если разузнаем о нем что-то полезное для нас» и такую информацию ты предполагаешь найти в Хедестаде. Я просмотрел газетные статьи. Веннерстрем работал на Вангера с 1969 по 1972 год. Он сидел в штабе концерна и отвечал за стратегические капиталовложения. Ушел он очень поспешно. Мы не можем исключить того, что у Хенрика Вангера на него действительно что-то есть».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 Эрика, я не брошу «Миллениум», но нам важно представить дело так, будто я его бросил. Вы с Кристором должны продолжать выпускать журнал. Если удастся, если вам представится возможность заключить мир с Веннерстремом, сделайте это. А это получится только, если меня не будет в редакции. Ладно, положение поганое, но я думаю, что ехать в Хедестат.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 Если нам надо заставить Веннерстрёма поверить в то, что я безобидная фифочка, а вся угроза исходит от тебя. Она сделала паузу и решительно посмотрела ему в глаза. Но я думаю, что ты ошибаешься. Веннерстрём не подастся на блеф. Он будет и дальше стараться потопить милениум. Разница заключается лишь в том, что с этого момента сражаться с ним мне придется одной —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 — Кстати, думаю, мы напрасно взяли его на постоянную работу. Он знающий сотрудник, но от него больше неприятностей, чем пользы. Я ему не доверяю. Всю осень он злорадствовал. Не знаю, надеялся ли он занять твое место или просто у него психологическая несовместимость с остальными сотрудниками. — Боюсь, что ты права, — сказал Микаэль. — Что же делать? — Выгнать его. Эрика, ты главный редактор и основной владелец Миллениума.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 и все с ним связанное, но вы ведь могли бы запросто заменить меня любым другим главным художником. Однако вас интересовало мое мнение. Вы с ним считались. Что же касается Янны Дальмана, то я с вами согласен. Если тебе, Эрика, надо его выгнать, я возьму это на себя. Надо только найти вескую причину. Сделав паузу, он продолжил. — Я согласен с тобой. Очень неудачно, что Микаэль исчезает именно сейчас. Но, думаю, у нас нет выбора.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 «Я только что говорил с нашим заказчиком, адвокатом Фруде. И что?» «Он позвонил и сказал, что мы можем бросить дело в Веннерстрёма». «Бросить? Я ведь уже начала этим заниматься. Хорошо, но Фруде в этом больше не заинтересован. Так просто? Ему решать. Не хочет продолжать, значит, не хочет. Мы же договорились о вознаграждении».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 Пока что ей удалось раздобыть в основном газетные статьи и тексты, скачанные из интернета. Лизбет взяла бумаги и швырнула их в ящик стола. Брови ее хмурились. Жалкое поведение Микаэля Блумквиста в суде представляло интересную загадку. Обросать бросать начатое дело Лизбет Саландер не любила. «Тайны у людей есть всегда». Надо только выведать, какие именно».